«Ваши слова — самое лучшее оправдание моего плавания», — сказал адъютанту Михаил Александрович. Но теперь у Истязеи, где приходится предстать с отчетом перед генерал-губернатором, не так уж далеко, — успокаивал себя Михаил Александрович, и, чтобы не думать о дороге, стал вспоминать свой дом в Селенгинске. Там сейчас тоже ночь, и во всех покоях стоит тишина. Хотя товарищ Почетинскому и Петровскому острогам его ровесник Иван Иванович Горбачевский, который после выхода на поселение, один из всех бунтовщиков, остался в Петровском заводе рядом с тюрьмой, так он в свой последний приезд в Елангиск шутил: "Ты бы привез ко мне Лолу и Колю, пусть бы они у меня углы накричали. У тебя ночью тишина, да не та". Где-то смех Лолы затих. Однако Не до конца затихта, Где-то еще шторка зашевелится От ветерка, который ее ножки подняли, Когда она, не желая Угомониться, перед сном кружилась. А за печкой плач Колин затаился, В моей же берлоге воздух Звенит от тишины, проснешься ночью, Глухо так, что застонать Хочется, так и ждешь, что-то сейчас случится. Ночью здесь в их лагере стояла тихая, но, если прислушаться, а борта баржи плескалась вода, басисто храпел кто-то из грибцов, расположившихся на палубе. Запах горелой травы от дымокура на берегу, отгонявшего комаров, проникал и в каюту. Под эти мирные звуки и запахи «А чего бы, правда, не уснуть?» А ведь удивил он многих своих друзей поездкой по Амуру. Заточение и долгая ссылка сделали некоторых его союзников, если не затворниками, то домоседами. Не будь корнее оставшихся у каждого в России, да еще если бы не многолетняя надежда на то, что придет день, когда можно будет вернуться к родным пенатам, не будь этого, многие бы, по примеру, завалиши на Горбачевского, его самого не отправились бы на Запад после амнистии, а остались здесь. И все-таки жить, ограничившись одной восточной Сибирью, становилось уже невмоготу. Начинало казаться, что на западе за Ангарой, а на востоке далее Шилки, ничего нет. То, о чем говорят, о чем вспоминается, что-то вроде «Три десятого царства». Более реальным, более ощутимым казался даже Китай, потому что неподалеку от селенгинска располагался городок купцов-миллионеров. Кяхта, прозванная за балой городком, за постоянные балы и хлопанье пробок, раздававшиеся там, кажется, круглые сутки, завереницы гуляющих по деревянным тротуарам. В Кяхту приезжали для торга с московскими и сибирскими купцами, их китайские партнеры и монголы. Караваны верблюдов, бряцания батолов на шее хвалов, синяя одежда китайцев, монголы на быстрых лохматых лошадках, появляющиеся из бесконечной степи на юге, и там же исчезающие. Звуки пианино из раскрытых окон на втором этаже купеческого особняка. А в полусотне сажения от кяхты Китайский город Маймачен, куда можно запросто пройти и проехать, поскольку ни китайской, ни русской корчемной стражи или таможни нет. Безусловно, Маймачен не Китай. До собственного Китая надо скакать несколько недель через Монгольскую степь в сторону синеющих на горизонте гор. Но из Селегинска он ощущался соседом, чего не скажешь а любой губернии Центральной России. Все прошедшие годы до них были безмерно далеки, не только из-за расстояния. Наконец-то он, да и все оставшиеся в живых люди двадцать пятого года, вольны ехать куда хотят. «О чем это я?» — укорил себя Михаил Александрович. «Сколько нас осталось!» Вспомнился прошлый 856-й год, манифест Александра Второго, а 26 августа. Дошедший и к ним в Селенгинск рассказ о том, как из Петербурга скакал в Иркут с этим манифестом Миша Волконский, сын члена Союза Благоденствия и Южного общества Сергея Григорьевича Волконского. Новый император Александр Павлович был непрост. Ох, непрост! Подписывая манифест об амнистии участникам бунта, Он уже знал, что в столице находится Михаил Волконский, сын государственного преступника, и сделал красивый жест. Он поручил Мишу Волконскому, который сам родился в мрачном Петронском заводе, доставить манифест в Сибирь. Как польщен, как рад был молодой Волконский, служивший по особым прочениям у Николая Николаевича Муравьева, как он спешил, как волновался, зачитывая манифест сибирских городах». Ликование Михаила Волковского можно понять, да, и, и все радовались, не сразу вспомнив при этом, что из почти 300 осужденных по делу 1825 года ко дню подписания манифеста в живых осталось всего 19. В последний приезд Ивана Ивановича Горбачевского в Селенгинск Они говорили о том, что надо припомнить всех своих товарищей и составить их список с краткими сведениями о каждом. Из памяти и так выпало многое. Кто был, к примеру, тот прапорщик, который догнал роту Михаила уже за воротами казармы? Даже 25-летнему тогда Михаилу он казался совсем юным. Наверное, ему было лет 18-19 Запыхавшись то ли от бега, то ли от драки во дворе полка, он спросил, «Ваше высокоблагородие, ради Бога воротитесь, уймите свалку». От, от прапорщика Михаил Александрович узнал, что во дворе солдаты дерутся за знамя, что из-за этого не выходят другие роты. Пришлось повернуть своих мушкетеров назад и, отбив знамя, передать его Щепину ростовскому». Уже на Сенатской площади брат Александр поручил этому подпрапорщику командовать отрядом оцепления. Юный унтер-офицер старательно выполнял свои обязанности. Михаил сам видел, как он штыком поранил лошадь конного жандарма и что-то дерзко кричал самому Милородовичу. Кто он такой? Какова его судьба? Может, нуждался, бедствовал, а его не вспомнили, ничем не помогли как помогали многим. Горбачевский писал, что тормошит свою память, занимается таким списком, а потом пришлет его для уточнения. Михаил Александрович тоже стал припоминать каждого, о ком что-нибудь знал или слышал. Конечно, прежде всего пришли на память Александр Петрович Баритинский и Горбачевский. С ними Михаил и брат Николай. Закованные в ножные железо, Отправлены были из Петропавловской крепости в Читу. Бритинского отличного поэта уже нет. Потом потом вспомнился Константин Петрович Тарсон. Он первый поселился в Селенгинске и позвал к себе Михаила и Николая. Тарсон, как и брат Николай, покоится на берегу Селенги. «Жаль, да слез жаль ушедших» но просто страшно стало михаилу александровичу когда набрасывая свой список еще не по алфавиту не по обществам, а просто кто вспомнится он записал шаховский федор петрович князь отставной майор сошел с ума и тут же вспомнилось что еще в петропавловской крепости такая же участь постигла отставного полковника члена петербургской ячейки южного общества Ивана Юрьевича Поливанова. А в Петровском заводе лишился рассудка один из основателей Общества Соединенных Славян Андрей Иванович Борисов. В ссылке он жил с братом, и когда тот скоропостижно скончался, душевно Андрей Иванович покончил жизнь самоубийством. Из Петровского же завода с душевным расстройством был отправлен на поселение Яков Максимович Андреевич. Но до места поселения не добрался, скончался по дороге в Верхнее Удинской больнице. Но и это не все. На поселении Венесейске сошел с ума один из двух братьев Бобрищевых-Пушкиных, Николай. В Кандинске, Тобольской губернии, лишился разума члена Общества Соединенных Славян Андрей Федорович Фурман. В члены Южного общества Василий Иванович Враницкий и Андрей Васильевич ентальцев Что это за напасть? Тогда, составляя список, Михаил Александрович отложил его. Но письма друзей вновь и вновь напоминали. Этот погиб на Кавказе, этот покончил жизнь самоубийством. И даже брат, собственный брат Петр, сошел с ума.